«Контроль утрачивается, да», – кивнул Филипп. «Отец тоже продал большую часть Малверн Грин, чтобы оплатить налоги с наследства, когда умер дед». Последовавшая дискуссия о превратностях налогов с наследства и налога на прибыль настолько вернули ему благосклонность леди Валерии, что она пригласила его на ленч в воскресенье. «Если вы, конечно, еще задержитесь в наших краях», – добавила она, бросив многозначительный взгляд на Дейзи. Филипп тоже посмотрел на Дейзи, но совсем по-другому. «Спасибо огромное. Задержусь, с удовольствием приду», — ответил он. «Но в понедельник мне надо быть в Лондоне. Бизнес, понимаете ли. А я не захватил сюда своего помощника. Дольше задерживаться никак не получится, честно». Ему ужасно не хотелось уезжать, оставив ее с Аликом и нераскрытым убийством, решила Дейзи. Впрочем, она и сама не видела возможности продлить свое пребывание в Холли дольше следующих выходных. Что бы там ни хотелось Бобби и Себастьяну. Требования Алика насчет невыезда свидетелей тоже вряд ли хватит надолго. Да и экскурсия на ферму в качестве предлога больше не выдержала никакой критики. У нее уже имелось предостаточно времени сходить туда. И хотя само по себе проживание в гостинице смущало Дейзи не слишком сильно, она просто не могла позволить себе даже очень скромную стоимость комнаты в Чешерском сыре. По крайней мере, подумала она, Филипп поможет ей с вещами, и деньги за неиспользованный обратный билет ей возместят. Разумеется, Дейзи вернет ему разницу между ценой первого и второго класса. Вот только останется она после этого с несколькими шиллингами. И на что и хватит? На пару шелковых чулок? Филипп встал из-за стола, чтобы уходить, но его остановил Себастьян. «Послушайте, старина, не задержитесь ли вы еще ненадолго? Мы могли бы сразиться на бильярде», – он упрашивал, как маленький мальчик. «О чем речь, старина?» По лицу леди Валерии пробежала тень ужаса, подавленная так быстро, что Дейзи даже усомнилась в том, не показалось ли ей все это. Рот ее светлости приоткрылся, но прежде чем она успела возразить, что-то ее опередил Филипп. А что скажете, старина, если мы сыграем снукер, а третьей возьмем Дейзи. Для девушки она очень даже неплохо играет. Неплохо? возмутилась Дейзи. Тебя-то я не раз и не два побила. Себастьян рассмеялся. Зная, что вы играете, Дейзи, обязательно предложил бы вам партию для разнообразия от нарт. Идемте раз так. Уж не облегчение ли обозначилось на лице его матери? С недаемое любопытством, Дейзи вышла следом за мужчинами. Впрочем, странные реакции леди Валерии довольно быстро вылетели у нее из головы, поскольку ей пришлось бороться с Себастьяном и Филиппом, чтобы те не мошенничали в ее пользу. Добилась она, однако, только того, чтобы оба принялись сделать это все более открыто, до тех пор, пока не перестали попадать по шарам от хохота. Дейзи ни разу еще не видела Себастьяна столь раскрепощенным и счастливым, Она не сомневалась в том, что при родителях ему почти не удавалось так радоваться. То, как мать привязала его к себе, казалось ей теперь почти преступлением. Стоило ли удивляться тому, что Себастьян увлекся хорошенькой горничной, с такими катастрофическими последствиями. И все равно Дейзи не верила в то, что он убийца. У него ни за что не хватило бы духа на такое. Это совершил кто-то другой. Леди Валерия? Бобби? таинственный, Мивая, жор, Наверняка не Бобби. Из одноклассниц Дейзи никак не могли получиться убийцы, особенно из таких правильных и спортивных, как Бобби. Убийство – это вам не крикет? И все же кто-то его совершил, и последствия преступления снова навалились на Дейзи и Себастьяна, когда Филипп уехал. К обеду они спускались в невеселом молчании. Серое шелковое платье более чем соответствовало настроению Дейзи. К столовой она подходила в ожидании очередного долгого, невеселого вечера. Однако, еще не взявшись за дверную ручку, услышала характерно заунывный голос Моуди и задержалась у дверей Нет, миледи, мисс Роберта еще не возвращалась. Мисс Грег просила передать вашей светлости вот эту записку, которую та для вас оставила. — Записку? Роберта оставила записку? «И Грэг передает мне ее только сейчас?» Голос леди Валерии звучал разом возмущенно, потрясенно и недоверчиво. «Я вас понимаю, ваша светлость, однако таковы были инструкции леди Роберты». «Что она там пишет, Валерия?» В голосе сэра Реджинальда послышалось легкое любопытство. Теперь Дейзи не могла не подслушать их разговор даже под страхом смертной казни. К счастью, леди Валерия не стала отсылать Моуди прежде чем развернула записку дочери, а, прочитав ее от потрясения, и вовсе забыла о присутствии Дворецкого. «Боже, праведный Реджи!» вскричала ее светлость. «Роберта не будет ночевать дома!» «А где?» «Она не сказала!» «И пишет, что не знает, когда вернется!» «Бобби скрывается от полиции!» Но она ведь едва чувств не лишилась, когда Дейзи сообщила ей о том, что Грейс убита, или это от того, что тело Грейс все-таки обнаружили. Какой бы предательницей не чувствовала себя Дейзи, она не могла не рассказать об этом Алику.